Глава тринадцатая В августе, в самый день праздника Первого Спаса, в усадьбе Романова опять все поднялось на ноги и переполошилось. На этот раз все лица сияли. Радость барина и барышни сообщились верным холопам и выразилась непритворно, а искренно, сердечно. Явился опять гонец конный и вооруженный Опять из Москвы, опять от генерала, бариного кума и друга. Привез он письмо за пазухой и очень короткое. Генерал Волжский извещал друга, что через два-три дня после этого гонца выезжает сам в Романово на свадьбу крестницы. Но так как он едет в Большой Колымаге в сопровождении людей, то едет не на почтовых, а на своих, будет кормить в дороге и приставать. Семенов тотчас же внезапно и неожиданно для самого себя решил вместе с дочерью ехать навстречу к другу и сюрпризом встретить его в Муроме. — Как будет ему приятно, моему дорогому Петру Петрович! Коли из-за нас четыреста верст суда да четыреста обратно, «Не побоялся киселя есть, то мы должны ему в отплату какую-нибудь сотню тверст сделать!» И сборы в дорогу барина, никогда не выезжавшего из водчины, стали событием. Всех довольнее после Машеньки был кучер Терентий, которому выпадала редкая честь везти барина в город, а затем был самодовольно радостен и старый ордашка. Барин брал его с собой на козлы не ради особой нужды в нем, а ради почета для себя и ради отличия старика перед дворней По этому случаю немедленно была разыскана в кладовой леврея с голунами, которая уже лет двенадцать не видела света божьего, и хотя теперь явилась сизая, разноцветная, полинялая местами, тем не менее ее важно понесли и повесили на веревке среди двора проветри. Молодежь из дворовых целый день чистилась и толкалась около рывлеи и почтительно оглядывала ее, а затем как-то иначе поглядывала и на самого Орда Леона Матвеевича, который в ей будет, чтобы в город ехать. Быстро собравшись, чтобы не запоздать приехать в Муром прежде Волжского, капитан с дочерью через день уже выехал со двора, провожаемый всей весело гудящий двор Андрей Романович глядел совершенно счастливым человеком. Ему было даже особенно приятно очутиться в большом Тарантасе и ехать в путь. Уж очень он засиделся в доме, отлучаясь только на работы и в беговых дорожках. Машенька едва могла сидеть рядом с отцом, ей хотелось прыгать. Но главное лицо на которое было сугубо обращаемо внимание всех провожавших, был, конечно, старый и старший дворовый. Разумеется, взоры всех очаровывало рывлея, так как, несмотря на преклонные свои лета, все-таки поблескивало сизыми голунами в лучах солнышка. Совершив путешествие проселком с двумя получасовыми отдыхами в двух деревушках, Семеновы, наконец, в сумерках въехали в город. Машенька глаза таращила и на кресты церквей, и на вывески, и на прохожих, и на проезжих. Тут были господа, такие же, как и они. Один проехал совсем на генерала похожий, но Андрей Романович посмеялся над дочкой. Это был городничий, чином невеликая птица. Правда, смотрел он на всех и на них глянул действительно по-генеральски. Остановившись на большом заезжем дворе, который на вывеске важно именовался Герберг, Симеоновы заняли четыре комнаты и предупредили хозяина о приезде генерала. Но заезжий двор с двумя десятками номеров был почти пуст. Впрочем, во всяком случае для генерала-поручика из Москвы Всегда нашлось бы помещение. Первого попавшегося хотя бы и знатного всем бородача-купца можно было бы сейчас же по шапке из его комнат наладить, чтобы генералу было место. на утро ожидало Симеонова нежданное и неприятное приключение. Он ахнул, однако более от того, как не подумал он о возможности такого случая. К Гербергу подъехала небольшая желтая берлина с гербом на голубом чехле козел и с двумя ливрейными лакеями, стоявшими на запятках. Приезжий велел себе доложить капитану. Был это, конечно, Арцевашев, до которого еще с вечера достигла весть о приезде в город Семеновых. Воображая, что старик-капитан приехал в Мурм на основании их переписки, Бывший губернаторский товарищ, несмотря на свои самомнительства, решил сделать первый визит. Старик-капитан, засидевшийся в отчине и забыв в светскости разные обыки да навыки людскости, совсем потерялся, так что Машенька сочла уже долгом перепугаться не меньше удавленника купца. Однако сам гость оказался таким искусником в обращении в разговоре, что все тотчас же наладилось. Смущение капитана прошло, а перепуг Машеньки перешел в удивление. Она таких еще не видала. Ей почему-то вспомнились коза с медведем, которых она изредка видала в романове Гость, так же, как и поводырь медведей, изображавший козу, точно будто перед ними выплясывал и разные выкрута сорисовал не ногами конечно а голосом руками и всей своей персоной музыкант что думал про него капитан разумеется разговор после первых же приветствий перешел на брак сочетания детей две свадьбы за раз сказал арцеаш добрые дело и хорошая примета простите за противоречие словам вашим сказал семенонов Напротив того, российская примета говорит, двух свадеб за раз в семье негодно справлять. Один из двух браков будет несчастлив. Но это к слову. А нам, мужикам, наши годы неприличествует верить бабьим измышлениям. Благословит Бог, так будешь счастлив, когда и как не венчайся, хоть на масленице. Затем Арцевашев стал, конечно, хвалить поступки отца дарящего сыну при жизни целое состояние, деньги на покупку одной из лучших вотчин в губернии. Семенов насупился и выговорил. — Выйдем, Машенька. Дочь вышла тотчас, и старик кратко объяснил гостю, что между ними есть некоторое недоразумение вследствие неосмотрительного поведения и легкости на слова его сына, Григория и он рассказал все, что знал, будучи теперь уже вынужден так поступить. Арцевашев был удивлен, но, как показалось Семенову, недостаточно удивлен, будто, по его мнению, у лга не было дело самым обыкновенным. — Откуда же у Григория Андреевича есть деньги, если они не от вас и не от приятеля Павлова? — спросил Арцевашев, ухмыляясь. — Стыдно сказать. Но вам, будущему тестью Григория, я считаю долгом своим все пояснить. деньги все от неудивительного, но непохвального времяпрепровождения дворянского здесь, вот у вас, в Муроме, да и в губернии. Картеж! Арцевашев удивился. Помолчав, он выговорил. Признаться, вы меня озадачили. И прям недоразумение есть, но иное стал быть, Григорий, по молодости, что ли, или особой смелости, меня на один лад обморочил, а вас на другой. А вы, изволили, открыв его обман, сами себя обморочить. Дозвольте вам заявить, никакого картежа ни в Муроме, ни во Владимии, ни в вотчинах здешних нету и не было. На моей памяти, по крайности. А я здесь и служил, и живу лет уже с двенадцать. Симеонов разинул рот и молчал озадаченный. Арцевашев, однако, нахмурился и тоже молчал, видимо, встревоженный оборотом беседы с капитаном. Поднявшись тихо, несколько нерешительно, он угрюмо заявил Симеонову, что будет его ждать у себя, чтобы иметь честь представить ему свою девицу. Но одну обмолвку его тотчас заметил Симеонов, буду иметь честь начал арцевашев представить вам будущую вашу и запнувшись он мгновенно прибавил мою дочь ну что же думалось старику провожавшему гостю разойдтся свадьба не моя вина однако капитан был смущен объяснением арцевашовым и решил рук не покладать только на третий день по приезде в город Отправился он посетить важного чиновника. Запоздал он с этим ответным посещением неумышленно. Два дня старик деятельно наводил всякие справки, нет ли в городе, в уезде, наконец, в самой губернии, то есть во Владимире, какого тайного картежного притона, слуха о котором мог не дойти до бывшего губернаторского товарища, как до лица власти имевшего. Но оказалось, что Арцеваше вправо, о картах и помину никогда не было. Но, стал бы деньги Павловские, купцовый, — решил Семенов. Но зачем же Титка отцу наврал? Да еще мудрено наврал. Хитростно, да простого холопа. Стало врал с голосу. С чего? Понятно, с Гришкиного. И Семенов, качая головой, повторял про себя, «Ох, Гришка, Гришка, мутит меня вся эта темнота!» Разумеется, и Ардашка, которому все сообщил он, был тоже поражен. Побывав у чиновника, Семенов вернулся, однако, несколько спокойнее. Арцевашев вдруг объяснил ему, что Григорий в отсутствии в Москве. Не сказал он этого капитану в свое посещение, потому что уверен был, что оно ему вполне известно. При этом Арцевашев крайне удивил старика, заявив, что его сын вообще много раз за последнее время, за весну и лето, ездил в Москву. «Уж не там ли он и играет?» — заметил Арцевашев. «Я об этом два дня думал, но я, знаете, крепко надеюсь по пословице, что Григорий Андреевич женится, остепенится». Моя Наденька не позволит ему повестничать, она ведь у меня бойдевка. Семенов поверил и игре в Москве, и тому, что девица арцевашего бойдевка. Он видел ее мало. Она вошла, представилась ему и вышла. Однако старик все-таки почуял, какого поля ягода девица. Он решил тотчас же про брак сына с нею. Либо труба с волторной, либо коса на камень но, вероятнее, поладят. Отцы, прощаясь, решили, что надо познакомить и дочерей, но каждый думал, какая же первая поедет.